Атлантида. Остров, канувший в вечность. Со времен древних греков эта загадка не дает покоя любителям тайн. Вечному вопросу насчитывается уже две с половиной тысячи лет. Первым об Атлантиде написал великий древнегреческий философ Платон, на сочинениях которого и основываются сегодняшние исследователи и искатели затонувшего острова. Все, что Платону было известно о таинственной Атлантиде, рассказано в двух его диалогах – Критий и Тимей. В них предок Платона Критий вспоминает о беседах древнегреческого мудреца Салона с неназванным египетским жрецом. Разговор происходил в VI веке до нашей эры. Египтянин рассказывал, ссылаясь на священные египетские тексты, о том, что существовало, Великая страна Атлантида, лежавшая за геркулесовыми столпами, которая погибла в результате ужасной катастрофы. Существовал остров, лежавший перед тем проливом, который называется на вашем языке геракловыми столпами. Этот остров превышал своими размерами Ливию и Азию вместе взятыми. На этом-то острове, Именовавшимся Атлантидой возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров. Они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Тирении. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. После этого море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления, вызванного огромным количеством ила, который оставил после себя осевший остров Тимей. 9 тысяч лет назад была война между теми народами, которые обитали по ту сторону Геракловых столпов и всеми теми, кто жил по всю сторону. Во главе последних Стояло наше государство, то есть Афины, а во главе первых цари острова Атлантиды. Как мы уже упоминали, это некогда был остров, превышающий величиной Ливию и Азию, ныне же он провалился вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил, заграждающий путь мореходам. Критий Еще в древности появились сторонники и противники существования Атлантиды. Гипотезу поддерживали Плиний Старший и Теодор Сицирийский, противниками были Аристотель и географ Страбон. Споры продолжаются по сей день. Число опубликованных трудов по проблеме Атлантиды перевалило за тысяч, а версия местонахождения Атлантиды превысила десяток. К этому следует добавить массу оккультно теософских спекуляций на тему Атлантиды и большое количество исследований любителей атлантологов, чья деятельность, как пишет Гориславский, принесла больше вреда, чем пользы, поскольку их стараниями интереснейшая проблема древней цивилизации полностью перешла в разряд научных курьезов. Как только не куражили специалисты по Атлантиде, приписывали всем народам мира происхождение от атлантов, называли их пришельцами из космоса, считали атлантов древними русами, наделяли их какой-то небывалой мудростью и тайным значением и так далее. Что ж, несчастные люди, можно повторить вслед за маркизом Кюстином им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Кстати, Платон именует Атлантиду островом, и из его текста отнюдь не следует, что это был целый континент. Из текста Платона совершенно очевидно также, что цивилизация Атлантиды – такая же архаичная цивилизация Бронзового века, как цивилизация Древнего Египта, Хетов, Микен, Долины Инда, Месопотамии. Атланты имели царей жрецов, приносили жертвы языческим богам, вели войны, их армия была вооружена копьями. Атланты занимались орошением полей с помощью каналов, строили морские суда, обрабатывали металлы, медь, олово, бронзу, золото и серебро. В широких масштабах железо, вероятно, они не применяли. Во всяком случае, Платон на нем не упоминает, поэтому выдумки о какой-то высокоразвитости цивилизации атлантов могут вызвать только сочувствие. Сомнительно и то, что Атлантида... могла существовать в девятитысячном году до нашей эры. Давно и справедливо замечено, что в те времена еще не было ни египтян, которые могли бы оставить записи об этих событиях, ни греков, якобы совершавших свои подвиги. Первые следы неолитической культуры в Нижнем Египте относятся примерно к пятому тысячелетию до нашей эры. А народы, говорящие на греческом языке, появились в Греции только во втором тысячелетии до нашей эры. Следовательно, Атланты не могли в 9600 году до нашей эры воевать с греками, так как последних еще не существовало. Вся совокупность фактов, приведенных в рассказе Платона, не позволяет отнести время существования цивилизации Атлантиды далее второго тысячелетия до нашей эры. В соответствии с указаниями Платона Атлантиду помещали за Гергулесовыми столпами Гибралтарским проливом в середине Атлантического океана. Небольшие архипелаги, Азорские, Канарские и Багамские острова назывались остатками утонувшего материка. Ликование вызвало событие 1898 года, когда при прокладке телеграфного кабеля между Европой и Америкой Французское судно в 560 милях к северу от Азорских островов подняло с дна океана камень, который при ближайшем рассмотрении оказался куском стекловидной вулканической лавы. Эта лава могла образоваться только на суше при атмосферном давлении. Методом радиоуглеродного анализа удалось установить, что извержение загадочного вулкана имело место приблизительно за 13 тысяч лет до нашей эры. Однако, кроме лавы, на этом месте больше ничего обнаружить не удалось. В 1979 году советское научно-исследовательское судно «Московский университет» сделал ряд фотоснимков подводной горы Ампер. На них были запечатлены остатки каких-то искусственных сооружений. Но... Эта тайна так и осталась нераскрытой. Кроме того, появились серьезные сомнения в правильности толкования изображений на фото. Скорее всего, это мог быть естественный рельеф морского дна. После открытия Америки появились предположения о том, что этот материк и есть легендарная Атлантида. С такой гипотезой, в частности, выступал Фрэнсис Бэкон. Шультен в 1922 году выступил с идеей о том, что под Атлантидой следует понимать известный в древности город мореплавателей Тартес, находившийся в Испании, в устье реки Гвадалквивир и ушедший под воду около 500 года до нашей эры. В 1930-е годы Герман высказал гипотезу о том, что Атлантида находилась на территории современного Туниса и оказалась засыпанной песками Сахары. французский ученый гедон предполагал что в легенде об атлантиде приведена история погружения в море северо-западного побережья франции в 1997 году эту гипотезу возродил и развил российский ученый член географического общества кудрявцев высказал гипотезу о том что в результате этого события затопленным оказался так называемый кельтский шельф дно современного Северного моря между Францией и Южной Англией. Шельф этот неглубок и имеет некоторое подобие затопленной береговой линии. Почти в центре этой затопленной территории находится банка Little Sol, примечательное подводное возвышение, на котором, как считает кудрявцев, и находилась столица Атлантиды, город, находящийся на холме с обрывом в сторону моря. Правда, по гипотезе Кудрявцева, Атлантида предстает не островом, а частью европейского континента, но автор исследования считает, что в древнеегипетском языке не было отдельных слов для передачи понятий «земля» и «остров». В период окончания ледникового периода, в результате повышения уровня океана, ушла под воду значительная территория на западе Европы, на которой находилась Атлантида, бывшее центром высокоразвитой культуры. Попытки связать гибель Атлантиды с повышением уровня Мирового океана после таяния ледников всегда встречали серьезные возражения. Считается, что это повышение было постепенным и происходило с различной скоростью в течение нескольких тысяч лет. Критики этой гипотезы утверждали, что затопление, связанное с этим повышением, не может соответствовать по катастрофичности, описанному Платоном. Атлантида погибла в один ужасный день и одну ночь. Но у Платона сказано, потом были землетрясения и потопы необычайной разрушительной силы, и в один ужасный день и одну ночь все ваши воины были поглощены землей, и остров Атлантида тоже был поглощен морем и исчез». Упоминание сопутствовавших катастрофе землетрясений и потопов во множественном числе говорит о том, что катастрофа произошла не за одни сутки. В 1988 году американским палеогляциологом Хайнрихом были опубликованы данные, полученные в результате изучения донных отложений в Северной Атлантике, которые свидетельствовали о том, что по крайней мере шесть раз В течение последнего ледникового периода происходили крупномасштабные быстрые исходы льда в океан с территории нынешней Канады. Судя по тому, что речь идет о многих миллионах кубических километров льда, эти события не могли не привести к заметному повышению уровня океана. Немецкий пастор Юрген Шпанут выдвинул в 1953 году Теорию о том, что Атлантида находилась в Балтийском море, близ острова Гельголанд. Он основывал свою гипотезу на том, что в этом месте, на глубине 8 метров, в самой высокой части подводного хребта Штейнгрунд, были обнаружены остатки разрушенного поселения. Версию о том, что Атлантида – это Антарктида, недавно выдвинул американец Рент Флем ат Он обратил внимание на фразу Платона о том, что с Атлантиды легко было перебраться на другие острова, а с них — на весь противоположный материк, который окаймляет истинный океан. Ведь море по эту сторону Гибралтарского пролива является собой всего лишь бухту с узким проходом в нее. флем ад предположил, что легендарная Атлантида располагалась в Антарктике и привел аргументы в пользу своей гипотезы. Сравнение конфигурации легендарного острова с очертаниями Антарктиды, по мнению Флем-Ата, показывает их поразительную схожесть. И хотя на древнеегипетской карте Атлантида помещена в Атлантическом океане, флем -Ат считает это ошибкой, в которую поверил и Платон. Традиционно считалось, что Антарктида покрыта льдом на протяжении последних 50 миллионов лет. Но в 1990 году геологи обнаружили вмороженные в лед остатки деревьев, имеющих возраст 2-3 миллиона лет. А на знаменитой карте Пири Рейса, оставленной в 1513 году, Антарктида изображена без льда. На карте Оронтия Финнея, составленной в 1531 году, на Антарктиде обозначены горные цепи и реки. Таким образом... Не исключено, что Антарктида на памяти человечества была безледниковой, а катастрофа, случившаяся с Атлантидой-Антарктидой, была той самой катастрофой, когда произошло смещение земных полюсов. Наиболее обоснованной на сегодняшний день является версия о том, что митрополией Атлантиды являлся остров Санторин в Эгейском море. а цивилизация Атлантиды отождествляется скрытой Минойской цивилизации. Правда, как и все остальные, эта гипотеза не лишена некоторых натяжек, зато ее подтверждают многочисленные данные археологии, истории и геофизики. Предположение о том, что Атлантида находилась в Восточном Средиземноморье, впервые высказал итальянец Бартолли в 1780 году, а в конце XIX столетия раскопки французских ученых привлекли внимание к острову Санторин. Центральная часть острова Санторин много лет назад погрузилась в воду, и остатками его сегодня являются три острова – Тира, Тиросия и Аспрониси. Находки археологов свидетельствовали о том, что здесь некогда процветала достаточно высокая культура. Обитатели Санторина знали систему мер и систему исчисления, Они добывали извести, строили сложные сводчатые сооружения, расписывали стены фресками. У них успешно развивались сельское хозяйство, ткачество, гончарное искусство. Санторин, вероятно, являлся одним из центров Крита-Минойской цивилизации. Около 1500 года до н.э. эта цивилизация находилась в зените своего расцвета. Жители Крита, Рано освоили обработку металлов и начали ими торговать. Считается, что Крит был первым крупным металлообрабатывающим центром в Европе. Способы земледелия на Крите и в описанной Платоном Атлантиде практически совпадают. Имеется и много других совпадений в политическом устройстве, общественной и культурной жизни. Столицей Крита Минойского государства был кнос великий город, прославленный Гомером. Флот критян господствовал на море, а обширная торговля и многочисленные войны способствовали усилению государства. Около 1580-1500 годов до эры Эгей, царь Афин, потерпел поражение от критского царя Миноса, и Афины были вынуждены платить дань Криту. Но внезапно... критская цивилизация прекратила существование. В 1972 году Фигуй высказал мнение, что Платоновская Атлантида была островом в Эгейском архипелаге, затонувшим в результате геологической катастрофы. Этим островом мог быть только Санторин, часть которого погрузилась в море, а оставшаяся часть была покрыта толстым слоем вулканической пемзы. А 19 января 1909 года Фрост опубликовал в «Лондонской Таймс» свою гипотезу о том, что рассказ Платона об Атлантиде представляет собой литературно-философское повествование о гибели критоминойской цивилизации. А дальнейшие раскопки и исследования показали, что около 1520 года до нашей эры на Санторини произошел взрыв вулкана, в результате которого центральная часть острова была разрушена и затоплена. Взрыв вызвал катастрофические последствия во всем Средиземноморье. Больше всех пострадало Минойское государство. Селения и поля были погребены под вулканическим пеплом и шлаками, гигантские цунами смыли в море десятки городов. А как же быть с датой гибели Атлантиды, 9 тысяч лет назад, от даты разговора Салона с египетскими жрецами. Если принять за дату катастрофы 1500 год до н.э., то получается, что гибель Атлантиды имела место не в 9000 году, а 900 лет назад. Такая ошибка, по мнению исследователей, могла возникнуть из-за разницы в системах исчисления, применявшихся в Египте и Греции. Так что же? Тайна Атлантиды раскрыта? Утверждать это сегодня наверняка, пожалуй, никто не решится. Хотя критоминойская версия объясняет практически все сказанное Платоном, вопросы еще остаются, а вместе с ними остается и загадка.